Глава 3, в которой выясняется, что Вильду не чуждо ничто человеческое. Удивительно, как меняется отношение бюрократов к простому смертному, когда за спиной этого смертного стоит печать Института изучения редких видов, организации неповоротливой и мало кому известной, но зато межгалактической, очень богатой и очень влиятельной. По сути... Без его визы не построить космопорт, не начать добычу, не снести этот космопорт не получится. Особенно если речь идет о планетах, освоенных недостаточно или не освоенных вообще. Таких институтов на самом деле прорва, но я, понятное дело, сталкивался только с одним из них. А вот чиновникам повезло меньше. Они наверняка имели опыт общения и с Институтом добычи и разработки, и с Институтом стандартизации, и с Бюро территориальной, то есть общепланетарной безопасности. Поэтому мы не то, что прошли все формальности в лёд. Мне показалось, что нас готовы либо на руках из космопорта вынести, либо выкинуть пинком. Стоило чиновнику увидеть на любой бумаге проклятый логотип, как его подрывало. Чиновника, разумеется. Он менялся в лице, и в зависимости от личного опыта либо лебезил, либо начинал подскакивать на месте от злости. Но, так или иначе, через полчаса после того, как Кэп подала первые документы на проверку, мы уже были готовы к взлету. «Я поняла, как можно совершать любые преступления», — хмыкнула Кэп. «Знаешь, чем прикрыться?» — ухмыльнулся Вильд. Я промолчал. Слишком свежи были воспоминания, как один бодрый ангрун зарабатывал деньги. Самое смешное, что наибольший барыш он получил, когда сдал с потрохами своих подельников. «Остин наземный, зуботряс, Терра-11, Б-140 к запуску готов», проговорила Мартинов динамик. «Зуботряс, Остин наземный, запуск разрешаю». Немедленно откликнулся диспетчер. Мартина подтвердила получение команды, защёлкала тумблерами. Несмотря на повсеместное внедрение тачпадов, тумблеры и переключатели были признаны наиболее надёжными с точки зрения безопасности перелётов. «Остин наземный, зуботряс, к старту готов!» «Зуботряс, Остин наземный, старт разрешаю!» «Работайте с Остин Орбита! До скорого!» Мне всегда нравились эти переговоры. Хотя не так много я их и слышал, но сейчас от нас рады были избавиться. Корабль затрясся, меня вдавило в кресло, перегрузки ощущались все равно, несмотря на развитие технологий, потому что человеческий организм никуда не девался и если и эволюционировал за прошедшие века, то больше в сторону унификации внешности. То-то на Вильде часто глазели. А вообще, насколько я знал, Люди стали похожи настолько, что сервисы знакомств использовали порядка 50 общих типажей, и те больше касались телосложения. О чем ты задумался? спросила Кэп в перерыве между переговорами с диспетчерами. О людях неопределенно ответил я. О да, она хохотнула. Пока проклятый институт выносил мне мозг, я триста раз вспомнила эту книжку, где, «Ненавижу, блин, людей!» Интересное, наверное», — повернул к нам голову Вильд. «Очень!» Стащила ее у Брайса. «Дружба, спасение котенка, приручение собаки, путешествия, лошади...» «Доку понравится!» «Не сомневаюсь!» «Там про три убийства!» — кивнула Кэп. «Остин орбита, зуботряс, Тера-11, Б-140...» Высота 1080 километров. Ускорение 1,3. Запрашиваю выход на гипер. Зуботряс, остин орбита. Выход на гипер разрешаю, на высоте 320. Всего доброго. Такое движение было лишь на освоенных крупных планетах. На Ангре, куда было наше первое путешествие, все было проще. Куда смог, туда и плюхайся. Но Б-140 была намного дальше Ангры и намного более дикой. Всю глубину ямы, в которую мы попали, я осознал две недели спустя. Мы все еще летели. Я прочитал все, что нашел, спал столько, что меня начало пошатывать, ел и в один прекрасный момент заметил, что разожраться можно даже синтемиасом. А Кэп даже не выполнил ни одного разворота. «Да его и не будет», — пояснил Вильд в ответ на мой вопрос. «Здесь прямая. Сядем в желтой зоне. Ближе. К месту добычи нам высадку не подтвердили. Точнее, Кэп нас высадит и улетит. Даже посадка будет на челноке. Кораблю там просто невозможно сесть. Все по-спартански, не переживай». «Я за другое переживаю», — признался я и украдкой осмотрел подтянутый торс Вильда и свое такое уже намечающееся брюшко. «Тебе не кажется, что мне надо меньше есть?» «Мне не кажется», — пожал плечами Вильд. «Но если ты так считаешь...» И он схватил сэндвич, на который я успел положить глаз. «Сам виноват», — подумал я. «К тому же третий сэндвич явно был бы лишним». Итак, я умирал со скуки. Вильд решил мне помочь. Я начал умирать от переутомления. Я понимал, конечно, что такое физические нагрузки и какую пользу они мне принесут. И понимал, что Вильд вообще не зверствует, а делает все в пределах допустимых медициной. Но как же у меня отваливалось просто все. «Может, лучше книжку почитаешь?» Сочувственно поинтересовалась Мартина, когда я на четвёртый день с начала тренировок выполз поесть буквально на полусогнутых. Мало того, я даже сидеть прямо не мог. Или как? Лучше пусть тело перекосит, чем мозги. — У тебя там про котов и собак? — с надеждой спросил я. — Нет. У меня тут про парня, который попал в другой мир, И из него должен был выйти властелин этого мира. Это то, что я уже дочитала. А еще есть про драконов. Тебе какое? Я выбрал все, но это не спасло меня от домогательств Вильда. «Ты смеешься!» — заорал я, когда он протянул мне скакалку. «Я и так еле стою. А если я начну прыгать...» «Ничего нет лучше!» — серьезно заметил Вильд. «Я не шучу!» кардио то что тебе сейчас нужно Ты же врач должен понимать Я ветеринар буркнул я, но скакалку взял И вообще мои пациенты хороши тем что никогда не гуглят симптомы Зато их хозяева гуглят не согласился со мной вильд помнишь Калибану? ее хозяйка звонила трижды уверяя, что у ее девочки депрессия. я так и застыл, растопыренными руками. «Почему ты мне не сказал?» «А зачем?» «У тебя даже сейчас на лице написано, да вы охренели!» «Такой диагноз я в состоянии поставить и сам». «Колебания? Депрессию?» «Хозяйки!» «И не депрессию, а охренизм в терминальной стадии!» «Правда, я очень вежливо ей объяснил, что существа с настолько примитивной нервной деятельностью не подвержены психическим заболеваниям. Там просто нечему болеть. Как у мужчин не может быть беременности. Очень доходчиво, отмер я. Не совсем правильно по сути, но верно по смыслу. С чего она решила, что у Колебаны депрессия? Она весь день лежит и не хочет есть. Так, прямо встань. Не ной, пожалуйста. «Локти ближе к торсу. Не моему!» «Начали!» «Скорость высокую не бери!» «Она так и должна лежать!» Выдыхал я. «Ну а куда ей еще деваться, если весь смысл жизни у этих, без сомнения, очень милых существ размножиться и отойти в мир иной? Зато, будучи стерилизованными, они запросто переходили еще по наследству». «Тьфу! Мне неудобно!» «Нет, тебе просто лень!» — поправил Вильд, и я понял, что он с меня так просто не слезет. На 23-й день нашего путешествия у меня все еще не было никаких признаков спортивной фигуры, но мы, наконец-то, замедлились. Я припал к иллюминаторам впереди, и пока можно было рассмотреть только в телескоп, Там был сияющий синий сапфир. Б-140 была планетой земного типа. Как объяснила Кэп, это значило, что у неё примерно такая же орбита и скорость вращения. Центральное металлическое ядро, силикатная мантия. Кислород, как и на Земле, производил фитопланктон. На Б-140 нам можно было находиться без скафандров. Чем ближе мы подлетали, тем чаще я прилипал к иллюминатору, и тем страннее становился Вильд. Вот теперь он был угрюм и неразговорчив. Меня это настораживало. Я знал, что нередко люди ведут себя так тогда, когда переживают что-то тяжёлое. Например, когда у нас на операции была зверюшка, потому что это для меня рутина, а для владельца — что-то непонятное, что делают с его любимцем. Я видел, как люди на часы прилипали к стене, потом, конечно, у нас появилась комната ожидания, но многие владельцы все равно не лучились дружелюбием и желанием поплакаться. Просто пошли все вон, и я даже написал и прилепил короткую памятку. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к тому, что кто-то хочет побыть в одиночестве. Ладно. Но для Вильда ничего не менялось. Или я что-то пропустил? Когда я забил на тренировку, а Вильд не явился, вот тогда я забил тревогу. Вильд. Я просунул голову в каюту. Слушай, она такая красивая. То есть я не знаю, насколько там все паршиво, но планета из космоса просто невероятна. Там сплошная вода. Все же люди, когда хотят кому-то помочь, иногда напрашиваются на летящие в голову сапоги. Виль только повернул голову и нехорошо скривился. «Тебе плохо?» «Там вода», — выдавил он. «В том и дело, док. Там чертова сплошная вода». «Да», — повторил я. «А что не так?» «Я ненавижу воду. Просто ненавижу», — признался Вильд и с облегчением закрыл глаза.